вы бедняжка не подозревал, что уносил в своем кармане портфель с деньгами и таким образом делался вором казенных денег. Вероятно, это дело наделало ему немало хлопот. Изложение дела, как видите, было очень правдоподобно, тем более написанное в письме к женщине, живущей в Лондоне и таким человеком, который еще прежде имел неприятные судебные столкновения. Для большей правдоподобности сэр Вильямс прибавил от себя некоторые подробности о других кражах, не имевших отношения к делу о портфеле. «Действительно», — сказал он про себя, «девица Эмилия Фульбеш жила в Лондоне и была любовницей Коляры. Этот факт может быть проверен». Положив письмо в бумажник мертвеца, а бумажник обратно в карман, баронен застегнул его сюртук и при том при помощи ракомболя постарался поставить бочку на прежнее место, не забыв, однако, снять с мертвеца золотые часы и вынуть кошелек, в котором было двадцать франков серебряной монетой «Теперь, — сказал он, — обратясь к мальчишке, — постарайся вникну в то, что я тебе намерен сказать». «Слушаю, капитан. Коляр был убит. Черт возьми, это не новость». Его убил граф Деккергатс. Нет, его убил Никола. А, ладно, — сказал рукамболь, — мне решительно все равно, тот или другой. Да к тому же я уже говорил вам, что Никола надоел мне. Твоя мать пойдет к комиссару. Хм, незавидный визит. Все равно она должна идти. Что же она скажет ему? Она скажет ему, что раскаяние и боязнь — Быть самой обвиненной заставляет ее открыть истину. Рокомболь слушался вниманием. Потом она признается в своей связи с никола и расскажет про отношения, которые существовали между ним и бывшим каторжником Коляром. Далее скажет, что в ночь, когда было совершено преступление, Николой и Коляр пришли к ней, долго о чем-то тихо разговаривали, По отрывочным фразам она могла понять, что коляр собирался уехать из Франции. Но потом они поссорились при дележе. И Никола, убив коляра из пистолета, снял с него часы и вынул кошелек. Причем заставил ее и тебя угрозами обещать молчать. Вы из боязни быть убитыми этим злодеем молчали и даже помогли ему перенести труп коляра с суда, где спрятали его в бочку. Хорошо, отвечал Рокамболь. Сколько же получит матушка за этот маленький подлог? 3000ных билета? Мало, осмелился заметить Рокамболь. Голова никола, которую мы подводим под плаху, для матушки стоит тысячу дороже. Пусть будет так. — Да еще четыре тысячи вы дадите мне, — нагло прибавил негодяй. — О, это недорого, капитан! Вы послушайте, как я буду свидетельствовать, руку кверху не дрогнув, как человек, говорящий непреложную истину. — Ну, хорошо, — опять сказал капитан. Они вышли из погреба, задули свечу, пошли позади домов и скрылись. Цельбери сэра Вильямса ожидала его между Бужевалем и Рюэлем, и он вернулся в Париж. Что касается Рокамболя, он пошел в павильон, где пряталась Фипар, и сделал ей подробное наставление. Фипар немного поплакала при мысли, что должна пожертвовать головой своего незаконного, но любимого супруга, но Рокамболь был красноречив и убедительно доказывал ей, Никола становится несносен, и вдова при ее состоянии может надеяться на что-нибудь лучшее. И вдова Фипар решилась. На рассвете она отправилась к комиссару, а Ракамболь пошел в Париж, где, забравшись в жилище Никола, которого второй день не было дома, подложил ему часы и кошелек покойного коляра. Вероятно, читатели не забыли, что Коляр, собираясь ехать в Бужеваль с Леоном Роланом, ходил на улицу Герин-Буассо,